Глава 15. Мебель уже действительно вернулась на свои места, а блондинка как раз собирала с пола бренные останки угробленного торта. А в так и стоявшей на тумбе с момента кражи пашиного букета в Азии появились герберы. Слегка помятые, потрепанные, видимо, в случившейся только что свалке. Но очень красивые. Я их всегда больше рос любила, как и пионы. «София, если вы мне подскажете, где у вас ведро и тряпка, то я быстро устраню все последствия», — улыбнулась мне блондинка. Неуверенно, но очень обаятельно, надо заметить. Но я не собиралась проникаться симпатией никому из присутствующих. «А у вас это, как я посмотрю, любимый вид досуга — устранять последствия своих косяков», — проворчала, проходя мимо нее. Хотела псового ребенка сначала отнести в один из боксов придержки, но потом стало так жалко его. Мало того, что хозяйка взяла и бросила, не пойми, где и за что, так еще и в клетку запрут. Поставила его на пол и вздохнула. Блин, у меня же и покормить его нечем. И курица эта безголовая вид паспорт не удосужилась оставить. Так что я понятия не имею, какие плановые ветеринарные манипуляции парню были проведены, а какие нет. «София, у вас, безусловно, есть причина на нас сердиться». «Причины!» — поправила ее я, и Крепыш, что стоял сейчас у окна, отозвался тихим, недовольным ворчанием. Дыл даже зыркнул на него строго в ответ. «Хорошо, причины!» — легко согласилась девушка. «Но и у нас они есть, чтобы не уйти сейчас, не поговорив с вами». «Слушайте, если вы переживаете, что я вас сдам полиции, то зря». «Я ничего о вас не знаю и вообще предпочла то происшествие забыть, и вас никогда больше не видеть, так что уходите, и никогда не появляйтесь, и будет всем нам счастье!» «А я говорил, что не хрен языками молоть впустую!» Хрипло пробурчал Дилда, да зыркнув на меня сквозь частокол своей челки. «Взяти!» лиха ты, блин, уже взял, хорош!» Грозно рявкнула Блонди. Я правильно сделал, потому что проблемы реально разруливать надо, а не языками трепать». «Или скажи, что я не прав был. Надо было вам помирить дать». «Так», повысив голос, оборвала я очередную зарождающуюся свару. «А не будете ли вы так любезны продолжить выяснение своих отношений вне моей клиники?» «Нет, не будем», — огрызнулся Макс, «потому что все это теперь имеет непосредственное отношение к тебе». «Все это, собственно, что?» Спросила, и тут же пришло на ум, что я очень буду сожалеть, получив ответ. «Лихо да помолчи ты! Сейчас еще напугаешь ее!» Приказала девушка. «Вы вообще валите за новым тортом, психи!» Мужчины явно не были довольны распоряжением Блонди, но все же потопали на выход. Щенок проводил их, пробежав следом, а потом вернулся подошел к моей незваной я понюхал ее довольно массивные ботинки, поднял голову, заглянув в лицо, и замотылял хвостом. Аж по гладким бокам себе захлопал. «А можно мне его погладить?» Вдруг, расплываясь в какой-то совершенно детской улыбке, спросила девушка. «Да почему нет-то?» Буркнула я, смиряясь с тем, что, похоже, пока не состоится этот некий загадочный разговор. «Спокоя меня не оставят». «Бывает, хозяева сильно против того, чтобы их собак чужие трогали», ответила блондинка, присаживаясь на корточки. «Ну, для него на данный момент все чужие, его хозяйка только что бросила, а перед этим хотела усыпить». «Убить, что ли?» ошарашенно вскинула голову девушка. «Серьезно, но как так-то?» Собачий ребенок воспользовался моментом ее замешательства и внезапно самым нахальным образом прыгнул вперед, взгромождая свои крепкие лапешки на плечи девушки и мигом облобызав все лицо. А она вместо возмущения такой беспардонностью обхватила его, жав в объятиях и просто повалилась на спину, на пол, позволяя дальше топтаться по себе и облизывать а сама при этом расхохоталась так искренне, радостно и заразительно, что я невольно прониклась, и злость на нее и всю их компашку стала неумолимо растворяться, как сахар в кипятке. «София, а если он ничей, то можно мне его забрать?» Наконец, вернувшись в сидячее положение, спросила Блонди, буквально светясь надеждой. «А вы считаете, что с вашим образом жизни сможете стать надежной хозяйкой для собаки?» Вспомнила исходное, и вновь нахмурилась я. А если вас, скажем, ранят очень тяжело или даже убьют во время очередной вашей хм, авантюры, то что с ним будет? И вообще ваше окружение не блещет сдержанностью. А данная порода и так имеет дурную репутацию, приобретенную по вине безответственных владельцев. Эти собаки способны любить своих людей беззаветно и для них способны на все, даже убивать, но это не их вина, а исключительно владельца которые транслируют животному либо агрессию, либо любовь ко всему живому, и тогда они вырастают невероятными лапочками. Девушка посерьезнела, подхватила с легкостью увесистого щенка и поднялась. «Скажите, София, а кто мы такие, по вашему мнению?» Спросила она, не переставая наглаживать гладкую шкуру и то и дело прижимаясь щекой. «Это провокация какая-то», — прищурилась я, настораживаясь. «Проверяйте, сколько и что я вас могла бы заметить или узнать?» «Вовсе нет, София. Мне правда интересно, что вам пришло на ум относительно нас?» «Что вы какие-то преступники, само собой?» Немного поколебавшись, все же ответила я. «Скажем, грабители, которым оказали вооруженное сопротивление или... типа того что-то. А если я скажу, что мы не преступники даже и близко, поверьте. «В таком случае, почему вы...» не обратились за медицинской помощью официально? «Потому что это, несомненно, получило бы огласку и поставило бы наши жизни под еще большую угрозу». Ответила девушка, глядя на меня открыто и прямо, явно не обманывая, но не сделав что-либо понятнее. «Тогда логичнее было бы обратиться за помощью еще и к полицейским, разве нет?» «Скажите, София, а вот если бы вы работали в полиции...» «К вам пришла бы я и попросила помощи, объясняя, что меня и моих друзей кто-то пытался убить, просто за то, что мы не совсем люди. Что бы вы подумали?» «И что вам к психиатру?» Фыркнув, тоже честно ответила ей. «И что это значит, не совсем люди? Инопланетяне типа?» «Типа оборотни», — раздался из темного коридора голос дылды.